Так повезло нам или нет. Отталкиваясь от правильного понимания ситуации, можно предположить, какой должна быть политика разумного правительства нашей территории. Я сознательно не упоминаю её название. Когда-то это были, наверное, Хазария, Булгария, Великая Пермь, Русь, потом Золотая Орда, потом Россия. потом СССР, потом Российская Федерация. Границы порой смещались, и довольно значительно. На нашей территории создавались и исчезали государства, пользовавшиеся кроме русского и другими языками. Но правильная экономика на территории Восточной Европы должна быть одна. И она не будет зависеть от этнического состава населения нашей страны. Да и что такое этнический состав – В конце концов, мы называем себя славянами или татарами с большой долей условности. Генетически мы имеем мало общего с людьми из крошечных придунайских или северокитайских племён древности, и культура у нас другая, да и язык разговаривать с ними без переводчика мы бы не смогли. И религия тут вовсе ни при чём. славяне не такие уж фанатичные христиане, да и татары не все поголовно воины джихада. Принципы устройства экономики в нашей стране должны учитывать особенности наших условий, а не пресловутый менталитет. Основная особенность образа жизни в нашей стране любой результат достигается нами труднее, чем жителями других стран. И не всё мы можем компенсировать даже и более интенсивным трудом. Даже собирательство на нашей территории менее продуктивно, чем в Западной Европе. Между прочим, грибное изобилие уцелевших в настоящее время лесов Германии значительно превосходит наше. И собирать грибы там можно чуть не круглый год. Та территория просто биологически более продуктивна. И выражается это в разных формах, но всегда в одну сторону. Но поэтому те территории гораздо плотнее освоены человеком. А это не всегда плюс. Если мы занимаемся скотоводством, то нам приходится обходиться менее продуктивными, но более выносливыми породами домашних животных, и конечной продукцией мы получаем меньше относительно затрат кормов, площади пастбищ. и труда пастухов. Даже северные олени в Финляндии и Норвегии более продуктивны, чем у нас. Если мы занимаемся земледелием, то, как показал профессор МГУ, доктор исторических наук Милов, выращенного едва хватает крестьянину для прокормления себя и своей семьи, а для городов и аппарата управления остается совсем немного, гораздо меньше. чем в Западной Европе. И ситуация не определяется недостатком пахотных земель. Силы крестьянина даже русского порой не хватает и на имеющиеся. Проблема в том, что на нашей территории из-за зимних культур устойчиво только рожь. А все остальные возделываемые культуры, если и дают урожай, это бывает не каждый год, то втрое вчетверо меньше, чем в Европе. при работе крестьянина без сна и отдыха в течение пятимесячного земледельческого сезона. Норма урожайности пшеницы для Швеции 77 центнеров с гектара, для России 14 центнеров с гектара. Но и в оставшуюся часть года крестьянин занимается буквально выживанием. Нигде нет столь трудных условий для жизни, как у нас. Если же на нашей территории будет существовать индустриальное общество, то его экономика из-за специфических условий средней русской равнины также будет специфической. Я уж молчу про Поволжье, Урал и Сибирь. В процессе производства значительная часть ресурсов и труда будет расходоваться на преодоление неблагоприятных условий. Это кроме необходимых производственных издержек И это при производстве почти любой промышленной продукции. Поэтому себестоимость нашей продукции по сравнению с аналогичной по потребительским качествам, но произведённой в других странах, будет выше. Поэтому производить здесь продукцию из других стран сюда не поедут и инвестиций не дадут. Капитал к нам сам собой не потечёт. Индустриальное общество на нашей территории всегда будет вынуждено опираться только на собственный капитал. То есть, овеществленный труд предшествующих поколений и накопленные ими материальные запасы других опор у такого общества нет и никогда не будет. И крайне трагичной ошибкой любого правительства нашей страны является допущение оттока этого капитала и других ресурсов с нашей территории. Извне нам никто ничего не пришлёт и пирожка не подсунет. Таковы особенности жизни здесь. И совершенно всё равно, кто здесь будет жить после нас. Пусть большинство через 100 лет будет за смешанным еврейско-чеченско-армянским населением, основной чертой хозяйства страны должно быть тоже Закрытость экономики от конкуренции с мировой. Платой же за ошибочное открытие экономики будет падение и без того невысокого уровня жизни, может быть, после кратковременного лихорадочного подъёма. Наверное, неприятно такое читать, но это так. Против природы не попрёшь. Так что же? Лучше уезжать? Да. Кто хочет, кто считает, что ему здесь делать нечего, пусть уезжает. Таково моё мнение. Держать здесь таких людей себе дороже. Америку можно только поздравить. Она приобретает новых граждан, которые, случись что, всегда помогут своему государству, всегда подставят плечо. И детей своих также воспитают. Я это говорю не потому, что недолюбливаю их, Россия не доллар, чтобы её все любили. Наоборот, я на их стороне. Зачем людям мучиться? Пусть едут в ту страну и к тому народу, который им кажется приятнее. Это их проблемы. Ведь есть индивидуумы, которые даже своим полом недовольны и идут на мучительные операции, огромные затраты, чтобы его изменить. В результате, правда, получается всё равно имитация. Но это тоже их проблемы. Не запрещать же такие операции в самом деле. Тем более я не осуждаю уехавших не по причине нелюбви к России, а по другим причинам. Их немного, но они есть. Любовь, например, ведь и не в Швецию порой уезжают, а и в Зимбабве дело молодое, не нам запрещать. Вот кто мне действительно не нравится, так это те, кто недовольны нашим народом и нашей страной, но не уезжают. Подсознательно я воспринимаю их как каких-то агентов, которым не разрешают вернуться к своим, пока они не выполнили здесь какое-то таинственное задание, а они не могут его выполнить, и поэтому всем недовольны. Нам же надо в этом случае только соблюсти свой интерес. Не допустить вывоза премий миграции того, что им не принадлежит, и всё. Больше всего расстраивает, когда вывозят образование. Элита учили за счёт тех средств, которые отрывались у рабочих и крестьян, а пользоваться образовательным капиталом будет запад. Тут надо что-то придумать. Но не надо делать из эмиграции пугало. Мне без людей. Может, кто и к нам приедет. Русский народ хреновой, конечно, но лучше его нет. Кого-то и из других стран наша может привлечь. Не все люди одинаковы. Природа любит шутки шутить. Где-то сами собой рождаются люди с русским менталитетом. Пусть они и приезжают. А о русском народе я пишу только потому, что лучше его знаю. Но ко всем народам населяющим восточную Европу вышеизложенное также относится. Недавно я побывал на севере, там, откуда я родом. Провёл там 2 недели. В той деревне, где я останавливался, вопреки опасениям, народу сейчас немногим меньше, чем раньше, хотя население сильно сменилось. Прежних жителей, поморов, почти нет. Там осели люди из России, чьих родителей или их самих по складу характера привлекло северное раздолье, лес, рыбалка. Кого только нет. И из тамбовских дворян, и из ссыльных украинских кулаков, и из центральной России, и из южной, и поляки встречаются, и белорусы. У кого дед китаец, у кого негр. Северный говор исчез. Поведь называют сараем, хотя северными диалектными словечками стараются козырять перед посторонними. Но и быт, и хозяйство остались во многом теми же, ведь никакие другие там просто невозможны. Правда, некоторое увлечение субтропической, так сказать, архитектурой наблюдается. Окна, на мой взгляд, делают в новых домах великоватыми. Но со временем придет... и лучшее понимание местных реалий. А прежние жители разъехались. Кто в тридцатые, кто после войны осел в городах, кто уже потом потянуло в город. Что ж поделаешь? Там можно работать от звонка до звонка. Зачем пахать? Лучше в городе порхать. Север тянет, но больше новичков. Когда там родился и вырос, Когда постоянно живёшь среди обычного пейзажа, привыкаешь, не ценишь. Из Отцовской деревни многие стали большими людьми. Кто в ЦК, кто в Звёздном городке, кто просто в Северодвинске титановые подлодки варил. Или, как мой отец, крестьянин или соруб, а во второй половине жизни шифровальщик и вроде бы неплохой. Ещё когда выезд из нашей страны был затруднён, мне случалось говорить на эту тему со знакомыми, немцами и евреями, для которых проблем с выездом было меньше. Но будучи по увлечениям охотниками и фотографами, они говорили: "А что я там буду делать?" И некоторые остались до сих пор, а значит, видимо, навсегда. Так что засели ни черноземье по пласами. И те, кто выживут, будут класть русские печи и рубить избу в лапу, будут сажать репу, а не батат, собирать клюкву, а не ананасы, и жить будут общинами, а не хуторами. А папуасское правительство после нескольких сот лет проб и ошибок будет каленым железом выжигать любую попытку осуществить вывоз капиталов и ресурсов за границу. даже не только вывоз, а любую попытку пропихнуть саму идею вывоза в любой форме вместе с идеологами врастания в мировой рынок. Что же касается привлекательности или непривлекательности нашей страны, то приведу в вольном изложении слова Конрада Лоренца, австрийского учёного, нобелевского лауреата. Он этолог, то есть изучал поведение животных, их язык, но также писал книги не менее интересные, чем, например, книги Джеральда Дарала. Его специфические знания сделали его крупным философом. Он по-другому, чем мы видим взаимосвязь всего живого на земле, поскольку ему приходилось часто встречать в поведении животных вроде бы человеческие черты и наоборот. Так получилось, что он посетил нашу страну не по своей воле, а будучи врачом полевого госпиталя Вермахта. Отдельных воспоминаний об этом периоде жизни у него нет, но замечания, обличающие его зоркий взгляд психолога, рассыпаны по текстам книг, и многие из них необычны для немца. Австрийцы всё-таки считают себя немцами, хотя и верхними. Так Его удивила такая наша особенность. В стайке белоголовых белорусских ребятишек обязательно крутились две-три собаки, в то время как нормальная верхненимецкая собака, завидев нормального верхненимецкого мальчишку, улепётывает со всех ног. Говорящая деталь. Лоренс много думал о будущем человека как биологического вида. И вообще его взгляды трудно назвать оптимистическими. Так вот, мнение этого человека, а к его мнению стоит прислушаться, таково. Все цивилизации имеются в виду не только индустриальные, разрушают свою среду обитания. И исключением является только цивилизация, сложившаяся в северо-восточной Европе. Он своё мнение специально не мотивировал. но у него никогда не было излишне спорных или легкомысленных умозаключений я ему верю с его стороны виднее вот в этом я вижу преимущество нашей страны над другими ведь мы освоили её более 1000 лет назад но почти не ухудшили а то что стало хуже легко привести в норму за какой-нибудь век Конечно, при плохом правительстве мы можем попытаться загадить и всю Восточную Европу. Но при хорошем можем сделать так, чтобы точка зрения Лоренса была верна и далее. Помните у Маркса: стихийно развивающаяся цивилизация оставляет за собой пустыню. Так нам надо лишь, чтобы развитие нашей цивилизации было не стихийным, а разумным. И у нас появится редкий шанс. А ещё, как мне кажется, пора внести небольшую оптимистическую струйку в изложение. Не стоит особенно расстраиваться из-за того, что вы прочитали ранее. Бог не попустит. Как ни странно, ситуация не так трагична, как должна бы быть, даже сейчас. И не всё из негативной информации верно. Я уже упоминал, что по реальной продукции, которую можно пощупать, на душу населения ещё в начале 90-х годов США превосходят нас лишь в полтора раза. И это несмотря на нашу сумасшедшую энергоёмкость. Ведь наша экономика выросла в российских условиях, и при всей нашей безалаверности у нас действуют самые разные компенсационные механизмы. Мы до сих пор превосходим Запад в остроумных, дешевых технологиях. Они действительно хороши. Только это не значит, что они обеспечат нам конкурентоспособность на мировом рынке. Тот реальный ВВП 80-х годов был достигнут в отсутствии конкурентоспособности. Мы даже приспосабливаемся к чужим технологиям, введенным у нас дураками-начальниками. Все видели, что в каждом современном магазине стекляшки несколько входных дверей, как в Европе. Совершенно естественно, что у нас открыта только одна. Также совершенно естественно, входя в тамбур магазина, мы делаем манёвр и идём к дальней внутренней двери тамбура. Хотя напротив входной тоже есть дверь, но мы прекрасно знаем, что она закрыта. Причина понятна. Энергоснабжение или по-нашему сквозняк. Никакого закона или указа на этот счёт нет. Причём и летом по инерции делается так же. Иностранных туристов посещающих нашу страну в основном летом. Этот русский обычай удивляет и кажется чем-то необъяснимым. А сколько лет наш человек ведёт и успешно борьбу с дураками, запрещающими стеклить лоджии, а ведь застеклённая лоджия на солнечной стороне снижает зимой теплоотдачу через стену вдвое вчетверо. В русских домах будущего две три стены обязательно будут обнесены застеклённой галереей. Всё это я веду к тому, что мы можем жить в государстве с передовой промышленностью и наукой, обеспеченным продуктами питания, с лучшей в мире экологической обстановкой. Государственный, от кого не зависимым, государство, у которого будут друзья. Пусть в рейтингах западных институтов мы не будем стоять высоко. И пусть даже мы не войдём в какую-нибудь десятку или двадцатку, в этом ли дело. Немаловажно, что недовольны этим Всегда должны иметь возможность уехать туда, куда они хотят. Это создаст в обществе психологический комфорт. С чего нужно начать? Сначала географический экскурс и довольно далеко в Африку.